Глава четырнадцатая На следующее утро Майк посапывал на подушке из синего меха. Он покрепче прижался к ней и сказал, «Я знаю, ты настоящая принцесса, а я всего лишь конюх». Он открыл глаза и увидел, что обнимает руку Салли, которая свисала с верхней полки. а — завопил Майк, отталкивая руку. Салли тут же проснулся и свалился на пол. «Ты что творишь, завопил он?» «А ты чего лапы развесил?» — закричал в ответ Майк. Салли прищурился. «Ты целовался с моей рукой?» Майк притворно рассмеялся. «Целовать твою руку и не мечтай. А вот ты, по-моему, линяешь». «Сам ты линяешь», — ответил Салли. «Да ну», — спросил Майк скептически. Он хлопнул по матрасу, и в воздух поднялось голубое облачко. Салли проворчал что-то и попытался обойти зеленого монстра. «Простите», — сказал Майк, — тоже направляясь к двери. «Позвольте мне». «Я просто хочу взять свои вещи», — прорычал Салли. Они сцепились, катаясь по маленькой комнате, пока оба не вывалились в коридор. Их тут же ослепила вспышка. Майк и Салли подняли глаза и увидели, что все кошмары собрались в коридоре. «Первое утро в доме!» — воскликнул Слизень, держа в руках камеру. «Будет фото на память!» — добавил Арт. Дон примчался наверх. «Ребята, мы получили письмо! Это первое задание страшильных игр!» Кошмары столпились вокруг него. Майк хотел забрать письмо, но Дон крепко держал его. «Извините», — сказал он, — «щупальца прилипают». Наконец Майк разорвал письмо и прочел подробности. «Ничего не понимаю», — воскликнул он. «Куда мы должны прийти?» На следующую ночь кошмары спустились в огромную мрачную канализацию городка С потолка капала вода, и их шаги эхом раздавались в холодном сыром туннеле. Они свернули за угол и увидели толпу. Председатель с помощником стояли в центре освещенной площадки. «Добро пожаловать на первый этап страшильных игр!» — крикнул огромный монстр всем собравшимся. «Каждый, кто входит в комнату ребенка, тут же подвергается смертельной опасности, потому что нет ничего более токсичного, чем человеческий ребенок. Но благодаря биологическому факультету мы нашли второе по опасности существо — жгучего ежа! кошмары наблюдали за тем как группа студентов вынесла деревянную коробку председатель сунула внутрь металлические щипцы и вытащила круглое шипастое синее создание которое шипело и угрожающе мерцало о произнес арт я хочу потрогать его Председатель указала за край сцены, где был целый туннель, усеянный сотнями сверкающих ежей, и арт еще больше воодушевился. «Это стартовая линия», — сказал рогатый монстр. «Свет в конце туннеля — финишная черта. Кто придет последним, выбывает из игры». «Выбывает?» — ахнул Терри. Майк посмотрел ему в глаза. «Мы не собираемся проигрывать». «Все, что нам нужно, у нас есть», — сказал он, указывая себе на грудь. Слизень улыбнулся. «Ты имеешь в виду смелость и отвагу?» «Нет, я имею в виду себя», — ответил Майк. «Я выиграю эту гонку для нас». Салли снисходительно посмотрел на него. «Отлично», — сказал он, отодвигая Майка со своего пути. «Это все очень мило, но тут скорость нужна. Я выиграю эту гонку». Майк оттолкнул Салли. «Это полоса препятствий. Думаешь, поорёшь на неё, и она испугается?» Позади них стояла команда «Мракияж» в розовых футболках. «Хорошо», — сказала одна из сестёр. «Это командная работа, так что давайте держаться вместе». Когда команды вышли на старт, председатель совета добавила. «И последнее. Страшилы работают в темноте». В тот же миг канализация погрузилась во тьму, и кошмары, до этого просто нервничавшие, испугались не на шутку.